Надо думать, а не улыбаться, Надо книжки трудные читать, Надо проверять и ушибаться, Мнение не слишком почитать. Мелкие пожизненные хлопоты По добыче славы и деньжат К жизненному опыту Не принадлежат. СОВЕСТЬ Начинается повесть про совесть. Это очень старый рассказ. Временами едва вырисовываясь, Совесть глухо упрятана в нас. Погруженная в наши глубины, Контролирует всё бытие, Что-то вроде гемоглобина. Трудно с ней, нельзя без неё. Заглушаем ее алкоголем, тешим, пилим, рубим и колем, но она нараспил, нараспыл, на разлом, на разрыв испытана, была стрижена, бита, пытана, всё равно не утратила пыл.